Аня умолкла, отчасти потому, что ей надо было перевести дух после такой зажигательной речи, отчасти потому, что боялась рассмеяться, видя выражение лица мисс Карнелли. Добрая леди смотрела на Аню широко раскрытыми глазами. Её явно захлестнули волны новых для неё идей, но она, ахнув, вынырнула и смело направилась к берегу. Анна Блайт Как я хотела бы, чтобы вы созвали такое собрание и сказали всё это. Меня, к примеру, вы пристыдили, и я отнюдь не собираюсь скрывать это. Конечно, именно так нам и следовало говорить, особенно с методистами, и каждое сказанное вами слово правда, каждое слово. Мы просто закрываем глаза на существенное и таращимся на пустяки, которые не стоят выведенного яйца. Ах, Аня, душенька, я могу понять, что к чему, когда мне всё разжжют и растолкуют. Никто больше не услышит никаких извинений от Карнелии Маршал. Теперь я буду ходить с гордо поднятой головой, поверьте мне. Хотя я, возможно, приду, чтобы обсудить всё с вами, как обычно, просто для того, чтобы отвести душу, если Мэридиты выкинут ещё что-нибудь потрясающее. Даже это письмо, из-за которого я так расстроилась, да это и впрямь просто хорошая шутка, как говорит Норман. Мало найдётся таких сообразительных девочек, которым пришло бы в голову написать его. И запятые, кстати, везде на месте, и никаких грамматических ошибок. Пусть только какой-нибудь методист скажет о нём хоть слово. Хотя всё равно я никогда не прощу этого Джо Уикерсу. Поверьте мне, А где сегодня остальные ваши детишки? Олтеры-близнецы в долине Радуг. Джем сидит за учебниками на чердаке. Они все помешались на долине Радуг. Мэри Ванс считает, что это лучшее место на свете. Она бегала бы туда каждый вечер, если бы я ей разрешала. Но я против того, чтобы она слонялась без дела. А кроме того, Аня, душенька, я скучаю по ней, когда её нет поблизости. Никогда бы не подумала, что так полюблю ее. Не то, чтобы я не замечала ее недостатков и не пыталась их исправить, но за все время, что она живет в моем доме, я не слышала от нее ни одного дерзкого слова, и она мне очень помогает. Так как Аня душенька, я все же не так молода, как прежде, и нет смысла это отрицать. Мне исполнилось пятьдесят девять. Я не чувствую этого, но невозможно отрицать то, что записано в семейной Библии. Глава 27. Концерт духовной музыки. Несмотря на то, что теперь мисс Корнелия смотрела на вещи по-новому, спустя несколько недель её душевное равновесие было несколько нарушено новой выходкой детей священника. Правда, на публике она ничем не выдала своего волнения, повторяя всем сплетницам суть сказанного ей Аней ещё тогда, когда цвели нарциссы, вкладывая в свои слова столько убеждённости и силы, что её собеседницы чувствовали себя довольно глупо и начинали сомневаться, стоило ли им так серьёзно относиться к детской шалости. Но в узком кругу мисс Корнелия позволяла себе облегчить душу в стенаниях А, не душенька. Они устроили концерт на кладбище в прошлый четверг вечером, когда шло молитвенное собрание методистов. Сидели на могильной плите Хезакая Полыка и целый час распевали во всю глотку. Правда, насколько я поняла, они пели в основном церковные гимны, и это было бы не так плохо, но только если бы они этим и ограничились. Однако мне сказали, что под конец они пропели целиком "Полле волле дудель". И это в самое время, когда диакон Бакстер читал молитву. Я присутствовала там в тот вечер, сказала Сьюзен. И хотя не сказала ни слова об этом вам, миссис докторша дорогая, не могла не пожалеть, что они выбрали именно этот вечер для подобных развлечений. ейте не было жутко слушать, как они сидя в обители мёртвых, распевают во всю глотку эту легкомысленную песню. Не понимаю, зачем вам понадобилось присутствовать на молитвенном собрании методистов, сказала мисс Карнели с кислой миной. Я никогда не находила, что методизм заражен, сухо возразила Сьюзен, и как я собиралась сказать, когда меня перебили Хотя мне и было очень неприятно, я дала отпор методистам. Когда мы выходили из церкви, и жена диакона Бакстера сказала: "Возмутительное поведение", я ответила, глядя ей прямо в глаза: "Они все прекрасно поют, миссис Бакстер, а из вашего хора никто, как кажется, не посещает ваши молитвенные собрания. Похоже, ваши хористы в голосе только по воскресеньям". Она приняла это довольно кротко, и я почувствовала, что сумела её осадить. Но я сумела бы осадить её ещё лучше, миссис докторша дорогая, и если бы только они не пели полле волле дудель. Поистине страшно даже подумать, что такое распевают на кладбище. «Некоторые из похороненных там тоже пели Полли, Волли, Дудль при жизни. Возможно, им до сих пор приятно послушать эту песенку», — предположил Гилберт. Мисс Корнелия взглянула на него с упреком и решила при случае обязательно намекнуть Ане, что следует сделать доктору замечание, чтобы он не выражал вслух таких мыслей, а не могли бы нанести ущерб его профессиональной практике. Пациенты могли подумать, что он не придерживается общепринятых религиозных воззрений. Конечно, маршал постоянно говорил вещи и похуже, но ведь он не был человеком публичным. Судя по всему, их отец всё это время сидел в кабинете, и окно было открыто, но он даже не обратил на них внимания. Разумеется, был погружён в чтение, как обычно. Но я поговорила с ним об этом вчера, когда он зашел к нам. «Как вы решились на такое, миссис Элиот?» — спросила Сьюзан с упреком. «Решилась. Пора кому-нибудь на что-нибудь решиться. Говорят, будто он даже не знает о письме Фейт в газету, потому что никто не захотел ему об этом рассказать, а сам он, разумеется, никогда в газету и не заглядывает». Но я подумала, что ему следует об этом знать, чтобы не допускать таких концертов в будущем. Он ответил, что обсудит с ними этот вопрос. Но, конечно же, начальство забыло обо всём, едва лишь вышел за наши ворота. У этого человека совершенно отсутствует чувство юмора, а не поверьте мне, в прошлое воскресенье он прочёл проповедь на тему, как правильно воспитывать детей. И к тому же очень хорошую проповедь, и все в церкви сидели и думали: какая жалость, что ты сам не делаешь того, к чему призываешь.